Глава семнадцатая. «Сверхзаги из бездны». Правда! Неужели, наконец-то, хоть кто-то из более-менее мощных бойцов решился в открытую взяться за выполнение данного задания? Хе-хе, этого следовало ожидать. Раньше публично никто из мастеров не брался за это дело, потому что все были заняты подготовкой к следующему туру соревнования королей. Теперь же, когда у всех на слуху, само собой, что на этом можно прославиться. Ага». Мне тоже кажется, что Янфань просто хочет с помощью этого вызова восстановить свою репутацию. Тем не менее, его способность вполне подходит для того, чтобы уничтожать подобных монстров. На самом деле уже многие сошлись во мнении, что у них нет никаких шансов удалить этого сверхзага и стали ждать действий со стороны именитых мастеров Академии. Янфань отнесся к этому вызову очень серьезно. Он тщательно изучил видеозаписи с прошлыми попытками проигравших и решил создать на основе команды темных волков» новую команду для сражения с Загом. Об одиночном противостоянии я на фане думать не смел, так как по одной лишь статистике можно было с уверенностью сказать, что с этим насекомым так легко не справиться. Ван Джен был хорошо знаком с этими существами. Это был тот самый Заг-щупальник, с которым он столкнулся в бездне. Очевидно, что его виртуальная модель была разработана в соответствии с данными и информацией, которые удалось получить на передовой. Но кажется, людям до сих пор так и не удалось найти способ как можно одолеть эту особь. Если способ не будет найден, у армии в бездне не будет возможности проникнуть глубже на территорию загов, и Бучер надеялся, что студенты Высшей Академии X помогут с решением данной задачи. Во что бы то ни стало, требуется отыскать слабое место этих тварей. На самом деле, еще до официального объявления об этом испытании, Ван Жен уже попробовал одолеть щупальника в лаборатории Бучера. Будучи признанным сильнейшим бойцом соревнования королей, он продержался всего пять секунд, после чего оказался уничтожен, ибо противостоять этим многогранным изменчивым атакам удивительной сверхскорости и чудовищной силе одному человеку попросту невозможно. Даже если получается увернуться от его конечностей, щупальник все равно тут же добивает врага с помощью своих энергетических зарядов. Ван Джан без лишних раздумий подтянул к этому делу и свою команду «Саламандр» однако результат вышел такой же. Вдобавок Ван Жен понял, что если у кого-то не хватает навыков для сражения с этой особью, этот человек становится настоящей обузой для своих товарищей, тянущих их всех вниз. Щупальники действуют очень продуманно, и поэтому сейчас необходимо вообще поразмышлять над большим количеством данных, которые все получат благодаря сражениям в виртуальной системе. Но что самое страшное, и Ван Жен знал об этом как никто другой, это был еще относительно слабенький Зак Щупальник. Те, что могут летать в воздухе, будут гораздо страшнее. Тем не менее, людям наподобие Янфани еще только предстояло постичь эту истину. Какими плохими бы ни были его результаты на соревновании королей, Янфань обладал большой мощью и неоспоримой силой. Поэтому очень многие пришли поддержать его в этом бою, ожидая, что после создания новой команды Янфань сможет удалить этого страшного сверхзага с его многочисленными щупальцами. Вскоре Ян Фань вместе со своими сподвижниками вошел в систему виртуальных сражений, и на экране арены появилось изображение. Кат с решительным видом вышел вперед. Такое событие никак не могло обойтись без него. «Всем добрый день! Меня зовут Кат! Пожелаем же Ян Фане удачи! И пусть он отомстит этой твари за все наши мучения!» Чтобы получить всю информацию с первых рук, Кат тоже много раз попытал свои силы против этого сверхзага, но в результате так и не придумал, как можно ему противостоять. В итоге он также сделал вывод, что только с помощью исключительно 12 мехов одолеть его не поможет никакая тактика и никакая расстановка сил. При этом на факультете военного искусства все равно продолжались бурные дискуссии с целью найти слабость у этого вида загов. Команда Янфаня построилась, два разведчика быстро побежали вперед и вскоре обнаружили местонахождение зага щупальника И... увидев приближающуюся команду Янфаня, Сверхзаг вдруг издал оглушительный виск, закрутился вокруг себя, и восемь его похожих на плети и щупалец застучали по земле, создавая устрашающий звук. После этого он тут же бросился на едва успевших построиться противников. «Приготовиться к атаке!» – уверенно приказал Ян Фань. Двенадцать мехов тут же построились дугой, очевидно намереваясь зажать сверхзага в кольцо и открыли огонь. Когда зрители увидели это, среди них тут же стали раздаваться возгласы. Этот способ уже использовали! В самом начале позицию Зага невозможно предугадать, но как только он обнаруживается, тут же разрывает всех на куски. Даже если удаётся первым определить позицию твари, она быстро перемещается и не упускает никого из виду, поэтому какую бы расстановку ни использовать, всё без толку. На самом деле в данном случае эта группа мастеров ничем не отличалась от остальных команд, Они привыкли сражаться против людей, а это бой против насекомого, чья манера ведения боя абсолютно отличается от человеческой. После начала огня на подавление, в одно мгновение сражение ожесточилось, и вскоре сторона людей понесла свои первые потери. Взявший на себя роль штурмовика Лейса подобрался слишком близко к сверхзагу, из-за чего оказался разрублен двумя его острыми щупальцами на три части. Вслед за этим стоявшего неподалеку цю ту пронзило насквозь другое щупальце, Прямо в том месте, где у его меха располагается кабина пилота. Урон для меха был не очень серьезный, однако для пилота это оказалось критичным. Тем не менее, все это предоставило для Инфани возможность провести атаку. Остальные бойцы отряда тут же ринулись в бой, не страшась гибели. Хотя на самом деле никто из них, конечно, не погибнет по-настоящему, так что в этой ситуации глупо было бы бояться смерти. Самое главное – дать Янфане возможность нанести удар – На сей раз Ян Фань использовал меч из особых сплавов с двигающимися зубцами на лезвие. Очевидно, у него имелось собственное видение того, как можно уничтожить сверхзага. «Карающая сила!» Раздался громкий неприятный режущий звук. Но вдруг сверхзаг закопался в землю, и меч Янфани лишь разрезал воздух в том месте, где он только что находился. «Что? Он еще и в землю закапываться умеет?» Кат буквально подпрыгнул от удивления. «Прежде сверхзак еще ни разу не демонстрировал этого своего навыка!» «Бух!» Снова послышался грохот. Свергзак выпрыгнул из-под земли прямо за спиной у одного из мехов. Одна из его смертоносных конечностей замахнулась и снова проткнула мех четко в том месте, где располагается кабина пилота. Казалось, что это существо прекрасно понимает самое уязвимое место любого меха. После этой атаки сверхзак снова закопался в землю. «Он очень умный!» «Понимает, где находится кабина пилота, и что пилот – самая уязвимая часть меха!» Голос Катта прозвучал несколько глухо, даже обреченно. Изначально он думал, что Ян Файн вместе с другими мастерами сможет разобраться с этим чудовищем, но теперь… Есть ли у людей вообще шансы против него при таких условиях? Потеряв трех своих ключевых бойцов одного за другим, Ян Файн заметно помрачнел. Он никак не мог подумать, что у сверхзага окажется такая способность зарываться в землю. Таким образом он в пух и прах разбил все его тактические задумки. Далее Янфань изо всех сил стал пытаться вывести это противостояние в более благоприятное русло, однако столкнувшись с таким сверхзагом, который обладает способностью исчезать, проваливаясь сквозь землю будто призрак, у него не было никакой возможности не ограничить его перемещение, ни тем более нанести ему хоть какую-то урон. После того, как они продержались каких-то пять минут, весь их отряд погиб. Многим показалось, что сверхзак несколько опасался Янфаня, однако же остальных участников он истреблял беспощадно, причем во время этой бойни он выглядел абсолютно спокойным и напоследок убил таки Янфани, у которого не было ни единой возможности оказать ему хотя бы малейшее сопротивление и использовать свою карающую силу. Ван Джен тоже наблюдал за этим боем и сделал для себя два важных вывода. Данная особь умеет передвигаться под землей и в то же время у него, кажется, есть какое-то особое чутьё на опасность. Щупальник словно ощутил использование инфанем своей способности X. При этом причина, по которой Бучер ограничил количество бойцов в отреде до 12, заключалась в том, что этот вид насекомых отнюдь не входит в боевой корпус загов, их обороноспособность не настолько высока для этого. Они скорее являются насекомыми инженерами, чем солдатами. А это значит, что если людям не удастся найти способ побеждать хотя бы таких тварей, то им пора будет задуматься о том, чтобы убраться из бездны. Тем не менее, будучи специалистом в области биологии, Бучер искренне верил в наличие баланса во вселенной. Несмотря на то, что этот Зак обладает такой мощью и скоростью, у него все равно должна быть какая-то слабость. Поражение Янфаня продемонстрировало всем остальным командам, что техника боя этого смертоносного насекомого – нечто новое и неизведанное. Поэтому боевые заслуги в соревновании королей здесь не играют никакой роли, и остальным также не светит ничего хорошего. Теперь всем оставалось лишь хорошенько поизучать этого зага, ибо раз руководство Академии выставило это трудноуполнимое задание для всех, оно действительно и по-настоящему важное. Никто больше не стал поступать так же опрометчиво, как Ян Фань, остальные команды решили действовать куда осмотрительней и не стали бросать вызов щепольнику публично. Стало очевидно, что здесь победить можно только усердно поразмыслив и хорошо изучив своего врага. Обычные занятия, конечно же, никто не отменял, и студенты должны были их посещать в штатном режиме. Тем не менее, с лекциями было немного проще, учителя с пониманием относились к этим талантам и шли на уступки, скидывая им всю информацию, пуская линку. Ведь заставлять этих одаренных молодых людей просиживать свое время в аудитории было бы большой ошибкой и тратой времени. Ван Жен практически все свое время проводил в тренировочной системе, раз за разом пытаясь победить этого монстра и раз за разом проигрывая. Иногда он выходил на него один на один, иногда вместе со всей командой с Ламандр. Можно было даже сказать, что это стало одним из способов провести командную тренировку. У такого большого и сильного Зага обязательно должна быть какая-то слабость, однако результат по-прежнему оставался неважным. Ребята тратили на эти сражения все свои силы, и хотя в тренировочной системе невозможно было получить по-настоящему серьезные повреждения, морально и духовно они истощились настолько, что это стало влиять на их повседневную жизнь. «Ван Жэн, не стоит так перенапрягаться. Эту штуку специально придумало руководство Академии, чтобы не давать нам расслабляться. Такими темпами мы тут с ума все посходим», — проговорил Джан Шань. «Командир хочет все свободное время тратить на этого монстра? Но это же недопустимо. После тяжелой работы необходимо хорошо отдыхать. Да и глядишь, так и молодость вся пройдет и не заметишь». Джан Шань говорил дело, и остальные ребята его поддержали. Даже Кёртис уже изрядно устал от этих бесконечных поражений. Все они тренировались с исключительной самоотдачей и усердием, поэтому-то они так сильно уставали, и поэтому-то им требовалось время от времени расслабляться. Но самое главное заключалось в том, что раньше они тренировались ради победы в соревновании королей, а теперь же просто пытаются завалить виртуальные насекомое, что казалось абсолютно бесполезным занятием. Кроме того, существует вероятность, что это насекомое вообще не может быть побеждено малым отрядом, что для этого потребуется целое подразделение. На передовой тоже случаются сражения небольшого масштаба, однако в основном применяется тактика подавления врага массированным обстрелом, сухопутным войскам при этом только и остается, что добивать чудом выживших. Ван Джану ничего не оставалось, кроме как с горькой усмешкой позволить своим друзьям передохнуть. Он прекрасно понимал, что никакой артобстрел тут не поможет, ведь с такой выпускаемой мощью отряд этих тварей сам может заниматься подавлением огнем. Однако пока это беспокоило исключительно его и Бучера. Проблема была в том, что из-за старого Джо Ван Джон теперь считал, что участие в освоении бездны стало его долгом. Раньше он не чувствовал никакого участия к миссиям человечества в этом странном пространстве, но боевой дух старого Джо по-настоящему поразил его. Этот человек, нисколько не колеблясь отдал свою жизнь ради своей цели, а он даже не может разобраться с таким пустяком. Как же ему не посрамить памяти павшего товарища? Понять эти его чувства никто не мог, в том числе и Хуинь. На выходных она думала вытащить его куда-нибудь, но после того, как он сказал ей, что будет тренироваться, маленькая принцесса отнеслась к этому с пониманием.